Введение в астрологические символизмы. Карта рождения и планеты. Представьте, что в вашей голове сидит целая армия человечков, так называемые функции психики, и психика создана из разных элементов. Получается, у каждого из нас некоторые функции психики сильнее, некоторые слабее. У кого-то они работают более агрессивно, у кого-то более созидательно и эстетически, у кого-то они амбициозно-организационные, но так или иначе они присутствуют по умолчанию. Планеты не влияют на вас досконально, не простреливают лазером в голову и не заряжают торсионными полями. Скорее, планеты мы можем использовать как стрелки часов, то есть не причинно-следственная связь, а так называемая корреляция. Начинаем мы с первой планеты, с Луны. Нарисуем ее в фундаменте воображаемого дома. Любая планета, в том числе Луна, во-первых, отвечает на вопрос «что делать?». Во-вторых, это некий актер, то есть «кто делает?». Соответственно, это некая черта событийности. Черта событийности — это изменчивость, то есть там, где стоит планета, все меняется. На вопрос «кто это?» она отвечает «мама», «жена», «женщина такого лунарного материнского типа», например, «жена в мужской карте». И в-третьих, пару десятков функций Луны можно сконкретизировать. Я бы назвал их чувство волка и изменялка. Изменялка в формате адаптации. В каждом из нас есть частица, которая, как локатор, ориентируется на среду, на мир, чувствует прилив, отлив, день, ночь. Луна управляет всеми циклами в природе, поэтому дает возможность прочувствовать этот мир и уловить новые шансы. Во втором светили. Будет несколько необычная комбинация. Солнышко это специфический центр Вселенной. Обратите внимание настроение Солнечной системы. Если бы не было Солнца, то все планеты, в том числе и наша, улетели бы в черную дыру. Солнце это ваш дух, который сидит глубоко-глубоко внутри и вселяется в тело из астрального мира. Происходит это соединение примерно на шестом месяце маминой беременности, на третьем месяце дух уже здесь но у вас нет в достаточном объеме органов, чтобы дух соединился с телом. Функций у него достаточно много, но в общем Солнце — это универсальная хотелка, которая создает божественный замысел через фразу «Я желаю». И человек, желая, притягивает объект действительности. Вы можете сказать, что захотел, то и получил. Сейчас «хочу-хочу-хочу» — ровер «Хочу-хочу-хочу» — Дому моря, и он прям появится. Но на самом деле, если вы знаете про эффект наблюдателя, то пара молекул появится. Но здесь вопрос в том, что эту хотелку нужно еще упаковать в социальную систему. Функции Солнца — самоидентификация, самооценка, радость, энергия, потоковые состояния. Это просто следствие хотелки. К Солнцу энергетическим образом привязываются волшебные карманы. Еще три планеты. Предлагаю у нашего воображаемого домика нарисовать карманчики планеты, у которых тоже в основании, как символ, кружок. Меркурий, Венера и Марс. Они энергетически очень подвязаны на Солнце. Если с Солнцем в карте есть проблемы, эти персонажи никогда не работают. Меркурий — это думалка, которая перелопачивает информацию, коммуницирует, учится и так далее. Если у вас есть представление о себе, о своем «я», то вы можете от своего «я» транслировать некие сигналы в форме речи, письма и так далее. Эта думалка работает в мощной связке с Солнцем, независимо от того, есть ли связь Солнца с Меркурием в натальной карте. Венера — это не просто хотелка. Это выбиралка, которая тесно связана и очень здорово коррелирует с функцией солнечного выбора. Венера — это все наши любовные и финансовые симпатии. Вот все, что было бы прикольно от жизни получить как объект наслаждения — выбор Венеры. Поэтому это главный гедонист в голове. Марс — это делалка. Здесь по наблюдениям можно уловить различия. Хотелка и делалка — это разные органы, разные человечки, которые сидят в вашей ментальной кухне. Очень часто мы что-то хотим, нифига не делаем. Очень часто что-то делаем, но при этом не хотим а бывает еще и рассинхронно в силу разных аспектов и так далее. С помощью Марса мы лечим прокрастинации, убираем лень, даем человеку огромное количество энергии и так далее. Опять же, все подвязано к солнышку. Если у вас нет своего «я» и вы не можете подумать свои мысли, вы будете думать генами бабушки или словами программы «Время» из телевизора. И, к сожалению, у большинства людей так и получается. И выбиралка тоже подвязана под ощущение личного «хочу». Хочу, и поэтому могу выбрать. Я знаю мой любимый цвет, мой типаж партнера и сколько денежек нужно в данный момент для реализации желаний. Ну и делалка, если я знаю, кто я, для чего я, зачем я, тогда я автоматически что-то хочу и автоматически буду делать, чтобы достичь этого «хочу». Мы описали так называемые «личные планеты». Можно здесь подвести жирную черту. Личные планеты характеризуются тем, что работают у всех всегда и везде. Они интерпретируются в знаках и по умолчанию доступны психике. Если мы подходим чуть дальше по смыслу, то уже можем интерпретировать социальные планеты — Юпитер и Сатурн. Работают они у меньшинства людей. Если вы все-таки решили интерпретировать их в своей карте, то Юпитер — это внутренний Ошо. Сократ с функцией универсального расширителя. Там, где в карте стоит Юпитер, много чего-то, но иногда его интерпретируют как бенефактор, источник благ, даритель халявы. Но это не так. Юпитер может расширить какой-нибудь артрит или количество долгов, поэтому не надо его воспринимать как халявщика. Сатурн — это концентратор, стабилизатор, Ограничитель, который руководствуется любимым признаком — терпение и труд. Но опять же, его называют «малефактором», его очень многие люди боятся. «Ой, проклятие Сатурна!» «Карма!» «Дьявол!» «Дед Мороз!» Сплошные сатанинские истории. Но в норме Сатурн — это источник успеха, сигнификатор зенита гороскопа знака Козерог Сатурн говорит «трудись, и будет мегарезультат». Это строительный материал в голове. Либо этот гипс и цемент затвердевает и превращается в вашу могилку, либо его можно использовать, чтобы мастерить ступеньки для подъема к любой высоте. Следующие три объекта ⁇ Уран, Нептун и Плутон удивительные персонажи, так называемые высшие планеты. Если Юпитер и Сатурн можно разглядеть без телескопа, то Уран, Плутон и Нептун не разглядишь невооруженным глазом. Их открывали последовательно. Сначала Уран. Там же зашла история с электричеством и научными открытиями. Затем Нептун. Особое течение в музыке, психологии, ренессансе, гуманистических дисциплинах, расцвет лирики и романтики. Затем Плутон. Атомная бомба, сексуальные революции и так далее. Даже по времени открытия, по зоне доступности этих архетипов человеческому сознанию и пониманию, можно сделать вывод, что планеты необычные. Уран — это ускоритель. С одной стороны, он создает динамо-машину там, где находится в карте, и быстро-быстро-быстро по циклам крутит различные обстоятельства. В сфере отношений или быта ему очень скучно, и он разрушает эти сферы. Но если уран попадет в дом с политикой, с общественной деятельностью, с большим бизнесом, то этими циклами динамомашины создаст нереальные масштабы и результаты. И кроме того, это сверхразум. В общем-то, вы читаете строчки, написанные человеком-ураном. Я занимаюсь прогнозированием будущего, и это не такая простая вещь, как черчение на листе бумаги, как в первом классе на уроке математики. Ураническая тема связана и с фантастикой, и с прогнозированием, и с высшей математикой. То есть там, где необходим инсайт, где надо подняться над логикой и получить нечто большее.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 Если Плутон в вашей карте имеет отношение к деньгам, к власти, к статусу, к магическим сферам, это круто. Проще всего применить его там. Но Плутон, попавший в сферу домашних, семейных и детских отношений, начудит. В любом случае, у каждого из вас есть персональный динамит, который тикает и где-то периодически взрывается. Если вы этим взрывом добываете золото, расчищаете дебри или роете шахту, это прекрасно. Это плутоническая тема. Это история, связанная с человеком армии, и каждый плутонист внутри немножко брюсли. Что такое плутонист и как это видеть в карте — это отдельный разговор, однако я говорю об общих характеристиках планет. Планеты — это движущая сила, источник энергии как функция в психике человека. Что делать — хотеть. Что делать — думать. Что делать — расширять философию.